Глава 25, 256. Когда мы с Тьорни приходим к профессору Кристиану, в окна стучит ледяной дождь. Уже поздний вечер, и у меня не на шутку разболелась голова. А шрам на бедре покалывает будто маленькими иголочками. Весь день, затаив дыхание, я ждала, что кого-нибудь или всех арестуют. Но ничего не произошло. Мы, как обычно, ходили на занятия. Выполняли задания, вели себя как самые обыкновенные трудолюбивые студенты. Однако я видела, как и верпасийские солдаты допрашивали студентов и профессоров, как много военных прибыло в университетский город в течение дня. Меня охватил самый настоящий страх. На карту поставлены не только наши жизни. Нам нужна помощь. Тьерни вместе с родными необходимо выбраться из верпасии. Профессор Кристиан сидит за своим обшарпанным письменным столом и печально смотрит на нас с Тьорни. Подруга сейчас похожа на кролика, приготовившегося к драке. Она так вцепилась в стул, что костяшки пальцев побелели от напряжения. «Что происходит, Элорн?» спрашивает профессор Кристиан, переводя взгляд с Тьорни на меня. «Мое сердце бешено бьется, будто готово выскочить из груди». Собравшись силами, я делаю самый отчаянный шаг в жизни. Айвин Гурель нам сказал, что вы... вы могли бы помочь. Я делаю еще один глубокий вдох. Зачарованным феем. Профессор Кристиан в удивлении поднимает брови и долго молчит, словно обратившись в камень, как Тьорни. «Вы знакомы с Айвином?» Наконец спрашивает он. Какой странный вопрос. Да, знакомо, немного. Он меня чуть было не поцеловал, но об этом лучше помалкивать. Я осторожно киваю. Профессор Кристиан ошеломленно качает головой и подозрительно прищуривается. Это очень странно. Айвин ненавидит корнерейцев довольно сильно. И мне об этом горько слышать. Но обиды лучше оставить на потом. У нас с Айвином общие цели. Развернув плечи, отвечаю я. Зачарованных фей на Восток вместе перевозите, да? Совершенно спокойно интересуется профессор. Вы об этом пришли со мной поговорить? Мастер, не переглядываемся, и страх, который плещется в глазах подруги, напоминает мне, что от этого разговора зависит судьба ее родных. Совершенно верно. Без обедняков отвечаю я. «Об этом мы и пришли с вами поговорить». Глубоко вздохнув, профессор кивает и складывает пальцы домиком. Уголки его губ приподнимаются в лукавой улыбке. «Заигрываете с сопротивлением?» «Похоже, у нас все серьезно. Игры кончились». Вздыхаю я. Профессор с удивлением фыркает от смеха. И я тоже смеюсь, маскируя смех кашлем, не в силах сдержаться. Потирая ноющий лоб, я открыто смотрю на профессора. Пусть сам поймет, что я ступила на опасную дорожку, но сойти с нее не могу. Профессор Кристиан недоверчиво разглядывает меня, откинувшись на спинку стула. От гарны реки нечасто такое услышишь, улыбается он. С каждым днем я все меньше чувствую себя гарнерикой, виновато вздыхаю я. Он, понимающе кивает, и вдруг его лицо странно сморщивается, будто я напомнила ему о чем-то неприятном. Он громко сглатывает, и вдруг к его глазам поступают слезы. «Что с вами, профессор?» – заботливо спрашиваю я. «Ничего», – срывающимся голосом отвечает он. Откашлившись, он придвигает нам старые, с отбитыми краями чайные чашки, всегда стоящие у него на столе. Профессор с болью смотрит на меня. «Вы... вы мне напомнили одного... одного знакомого?» «Мою бабушку?» Растерянно спрашиваю я. «Нет, нет, нет, не ее». Не торопится раскрывать секреты профессора. «Неважно». Он снова качает головой и разливает нам чай. Как приятно выпить холодным вечером чаю. Булька и чайник. Мятный пар поднимается над чашками, в окна просачивается сквозняк. Профессор Кристиан внимательно смотрит на Тьорни, подавая ей чашку. А вы, наверное, зачарованная Фея. Перепуганная Тьорни в ужасе поворачивается ко мне, и я, ободряюще ей киваю. Я помогу вам. Ласково говорит профессор. Не бойтесь, все будет хорошо. Тьорни смотрит на него широко раскрыв глаза и внезапно заливается слезами, согнувшись в три погибели. «Ох, милая, ну не надо!» Став из-за стола, профессор подходит к Тьорне и подает ей носовой платок. Тьорне принимает его дрожащими пальчиками. «Кто вы, милая?» – спрашивает он. «Какая из фей?» «Акви!» – хрипло выдавливает она. «Замечательно!» Тепло улыбается профессор. «Здесь вам, наверное, трудновато, но когда вы с семьей доберетесь до земляной, все будет иначе». Тьорни поднимает на него глаза, и слезы все сильнее льются из ее глаз. Она подавленно опускает голову. «Бедняжка Тьорни. Она такая хрупкая, испуганная, такая юная. Петичай, Похлопывает ее по руке профессор. «Спасибо». Едва слышно выговаривает Тьорни. Она вытирает слезы и с глубоким вздохом принимает из рук профессора чашку чая. А вы, я так понимаю, не скучали? Весело спрашивает он меня. Я вообще не люблю скучать. Сдержанно отвечаю я. Хм. Загадочно улыбается профессор. Лорен, вы случайно не знаете, куда пропал военный дракон? У меня перехватывает дыхание. И откуда взялся снегопад в долине, где расквартирован 4-й дивизион? Переводит он взгляд на тюрни Она удивленно открывает глаза и кашляет, едва не подавившись чаем. Профессор Кристиан снимает очки и принимается протирать их носовым платком. Вы, наверное, слышали, что в Валгард вчера вечером прилетели более ста военных драконов и направились прямиком к своему хозяину магу Дэмиону Бэйну. «Да, я слышала кое-что. Удивительная история!» Собравшись с силами, отвечаю я. «Что вы говорите?» переспрашивает профессор, приподняв брови. А уж Мак Бейн то как удивился. Пришлось вызвать подкрепление. Шестеро магов пятого уровня едва справились с налетевшими драконами. Большинство пришлось убить. Маг Бэйн теперь не скоро поправится. И Я слышал дракон, располосовал ему когтями пол лица и шею. Мне стоит большого труда удерживать на лице безучастное выражение. Гарднерицы редко говорят о таких неблаговидных событиях. Посмеиваясь, он выдружает очки на нос. Но скрыть прилет более сотни драконов не так-то просто. А заявись они как раз на вечеринку, где чествовали Демиана Бэйна. Его утвердили в должности командира 4-го дивизиона. Повернувшись к окну, профессор показывает вдаль. А их военный лагерь совсем недалеко отсюда. Какое совпадение, правда? Он знает. Он все знает. Сердце у меня бьется все быстрее. А если догадался профессор Кристиан, то наверняка в курсе кто-то еще. Раздается легкий стук. Войдите. Приглашает гостя профессор. В кабинет вплывает проректор Квилин. Меня накрывает новая волна страха, и я безотчетно вжимаюсь в стул. Не обращая внимания на нас, Стиверни, проректор Квилин снимает зимние вещи и развешивает их сушиться. На деревянной вешалке у входа почти все место занимают наши накидки. Проректор усаживается рядом с профессором и расправляет черную шелковую юбку. На шее у гости серебрится шарик Эрти. Ужасная погода, Джулиас. Говорит она, стягивая перчатки из телячей кожи. Да, неважно. Рассеянно отвечает хозяин кабинета. Они словно специально не обращают на нас стерни никакого внимания, будто нас нет. И несколько минут обсуждают необычно холодную погоду. Наконец в разговоре наступает пауза и проректор Квилин переводит на нас задумчивый взгляд зеленых глаз. Будто бы только сейчас, вспомнив о нашем присутствии, профессор Кристиан обращается ко мне. «Полагаю, с проректором Квилин вы уже знакомы?» Я беспокойно оглядываюсь на Тьорне. Она пристально смотрит на проректора. Охвативший ее страх, скрыть невозможно. «Успокойтесь, маг алекс Непринужденно улыбается проректор. «Вы среди друзей». Она поворачивается к профессору истории. «Джулиас, сколько детишек фей спрятали во время войны?» «256». Не раздумывая, отвечает он. «И это не считая Зефир». «Кто это Зефир?» «Озадаченно спрашиваю я». «Моя приемная дочь, МакГарднер». Не вдаваясь в подробности, отвечает проректор. Она фея воздуха, и сейчас далеко отсюда, в землях Ной, с моим братом Фейном. Как поживает Фейн? Сердечно интересуется профессор. Ему нравится на Востоке. Не менее сердечно отвечает проректор. Он разводит драконов. Для охоты? Нет, ты же знаешь, каков Фейн. Лукаво улыбается проректор Квилин. Драконы – его лучшие друзья. Профессор Кристиан смеется. Так вот, поворачивается ко мне проректор. Зефир в безопасности. Пока. Задумчиво взглянув на Тьорни, она качает головой. А сколько еще прячется? А теперь? Она вздыхает. Придется вызволять всех вас. Снова покачав головой, она задумчиво поджимает губы. Не бойтесь, Маккалекс. У нас везде друзья, как оказалось. Взглянув на профессора Кристи, она нас спрашивает. Говорят, кто-то разбил дракони клетки из эльфийской стали. Ты ничего не слышал?» «Здесь поработал маг пятого уровня Лукреция». Улыбается профессор Кристиан уголком рта. «Маг гарнер Пронзив меня пристальным взглядом, интересуется проректор. «У вашего брата случайно не пятый уровень?» «Я открываю рот, чтобы как можно убедительнее солгать, но проректор не в настроении ждать». И заклинания использовали секретное. О, наверное, из совершенно секретных военных архивов, предполагает профессор Кристиан. Как хорошо, что ты мне напомнил, Джулиас. Снова переводит взгляд на меня проректор. Недавно выяснилось, что пропал военный гримуар. Никак не могут его найти. Она впивается в меня острым взглядом. Мак Гарнер, вы случайно ничего не знаете об этом? я уже едва дышу. Все наши тайны раскрыты. Они знают обо всем, кроме белой волшебной палочки. Хоть что-то нам осталось». Профессор Кристиан весело смеется. «Лукреция, ты же понимаешь, что эти девушки ни о чем таком слыхом не слыхивали». «Да, верно», соглашается проректор. Это я по глупости. Они ведь были вечером вчера у меня, Джулиас, и Макгарнер и ее братья. Оба. Зачем ты их вызвала, Лукриция? подыгрывает ей профессор Кристиан. У Мак гарнер задолженность по оплате за обучение, а с ее младшим братом мы обсуждали прием в гильдию оружейников. Она устало опускает голову. Весь вечер просидели у меня в кабинете. Ты не жалеешь себя, Лукреция! Проректор закатывает глаза и прищелкивает языком. Это бесконечная история. Что ж, все это очень кстати, отмечает профессор Кристиан. Тем более, что гарднерийцы расспрашивают всех магов пятого уровня. Хотят знать, где они были вчера вечером. Хорошо, что у маг Гарнер и ее братьев есть алиби. Потеряв дар речи, я молча смотрю на собеседников. Проректор Квилин приподнимает уголки рта в одобрительной улыбке. «Добро пожаловать в сопротивление, Мак Гарнер!» — говорит она. Конец первой книги. Озвучены специально для сайта книговухи. Текст для вас читала Сильвана. Всегда рада вашим отзывам и комментариям. Мне всегда интересно, какой персонаж, по вашему мнению, у меня получился лучше всего. Напишите об этом в комментариях. И была бы рада почитать подробности об этом. Понравилось ли мое актерское исполнение или передача эмоций, переживаний этих самых персонажей. Также буду рада узнать, какой момент книги вам понравился. То есть ваша любимая сцена, так сказать. Лично моя любимая сцена была, когда Эл Лорен пыталась объяснить Диане, почему нужно прикрыться одеждой. Признаюсь честно, я над этой сценой очень смеялась, еще когда первый раз читала. И лично я считаю, что у меня получилось передать эмоции той сцены вот этого стыда, что «О боже, о боже, я вся красная, пожалуйста, прекратите, пускай эта оборотницу уже оденется». Конечно, эта сцена не единственная, которая мне понравилась, но вот лично для меня она прям самая запоминающаяся. А теперь ваша очередь. Пока я с вами прощаюсь. С вами была Сильвана. Услышимся в